Теперь настал его час расплаты со своими гонителями-популярами. Власть перешла к олигархии. Сулла хотел всю власть в Риме обустроить на собственный лад. Но ему мешали традиции прежнего республиканского Рима. Поэтому власть получилась псевдодемократической. Сенату было послано письмо, в котором излагался проект восстановления порядка в государстве. Неограниченные диктаторские полномочия. Такая форма правления в Риме существовала более ста лет назад. Тогда, согласно закону Сенатом, назначался консул на срок не более чем полгода с ограниченной властью. Итак, Сули вменялось единоличное управление всеми делами, касающимися жизни и имущества граждан, но без возможности апелляции граждан к народу, распоряжение по своему усмотрению государственными землями, провинциями и государствами, зависящими от Рима. Кроме того, в его полномочия входило назначение проконсулов, проприторов и главнокомандующих войсками, а также принятие новых законов, способствующих порядку в государстве. Власть Сули предоставляется на неограниченное время, пока он сам не посчитает, что его цели и задачи реализованы, в связи с чем он сможет снять с себя полномочия. Он добился, по сути, царской императорской власти, Закон Валерия народным собранием в присутствии солдат Сулы был безоговорочно принят. На тот момент никто не предполагал, что диктатура будет временной. Суле было всего 56 лет. Бывшему консулу Луциус Ципиону, который в свое время нарушил обещание не участвовать в борьбе против него, Сула предложил выехать из страны и больше не возвращаться. Правда, ненависть Сулы распространилась на семью Мария. Могила его была вырыта и прах брошен в реку. Все наместники побед Мария ликвидированы. К середине 81 -го года террор прекратился. За полгода своего правления все население было вернуто в ужас. За полгода правления Сулы были убиты все его потенциальные противники. Население было повернуто в страх и отчаяние. Наступила новая эра государственного переустройства. Суллы был принят, а сенатом утвержден ряд законов, именовавшейся «Сулинской конституцией». Так и Юлий Цезарь, когда в свое время предложил ряд новшеств и изменений в государственном правлении Рима. Зная консерватизм римлян, Сулла очень тонко подошел к вопросу о ликвидации традиционных властных институтов, несколько изменив условия их деятельности, так что они полностью оказались в ведомстве сената. Правда, право предложения законов было оставлено за народным собранием. Формально были приняты законы по защите власти Сената от любых посягательств при помощи военной силы. Высшие военные и государственные власти были разделены, но первая фактически подчинялась Сенату. Во избежание стремительного возвышения новых кандидатур, способных сеять смуту и раздор в правлении и государством, был принят закон, ограничивающий порядок занесения магистратур в список. Неожиданный поворот событий состоял в том, что Сула за два года до смерти отрекся от власти, покинул Рим и уехал в свое поместье близ Неаполя. Все покрыто тайной. Возможно, этому послужила его неизлечимая болезнь или раскаяние в содеянном. Похороны были впечатляюще грандиозными. По всей видимости, сильно было сатанинское начало в этой личности, которое препятствовало осуществлению благих целей. Тираны и толпа, малые и великие, вечные изгнанники. Кто не похож на всех, тот один против всех.